Часть вторая. Экспресс номер 5. Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие. Ведут спор. Чем больше гляжу я на снежную ширь, тем думаю все упорнее. Черт возьми! Да ведь наша Сибирь богаче, чем Желтая Калифорния. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада. Только работай! Только трудись! И в республике будет, что кому надо. Можно ли представить, что в месяц один открыли пять золотоносных жил? В Америке это было бы сенсацией. На бирже стоял бы рев. Маклера бы скупали акции, выдавая один пуд за шесть пудов. Я работал в клондайских приисках, где один нью-йоркский туз за 3 миллиона без всякого риска двенадцать с половиной положил в картуз. А дело все было под шопом. Просто биржевой трюк. Но многие денежки в хлопов остались почти без брюк. О, эти американцы! Они неуничтожимая моль. Сегодня он в оборванцах, а завтра Золотой Король. Так было и здесь. Самый простой прощелыга из индианских мест. Жил, по козлиному прыгал и вдруг в богачи пролез. Я помню все штуки эти. Мы жили в ночлежках с ним. Он звал меня мистер Разветти, а я его мистер Джим. Послушай, сказал он, плиз. Ведь это не написано в брамах, что без виски и мисс мы валялись с тобою в ямах. У меня в животе лягушки завелись от голодных дум. И я хочу хорошо кушать и носить хороший костюм. Есть одна у меня затея. И если ты не болван, то без всяких словес не потея, согласишься на этот план. Нам нечего очень стараться, чтобы расходовать жизненный сок. Я знаю двух-трех мерзавцев, у которых золотой песок. Они нам отыщут банкира. Ну, то есть мерзавцы эти. И мы будем королями мира. Ты понял, мистер разведчик? Открой мне секрет, Джим, сказал я ему в ответ. А он мне сквозь трубочный дым пробулькал. «Секретов нет. Мы просто возьмем два ружья, зарядим золотым песком и будем туда стрелять, куда нам укажет Том. А Том этот был рудокоп, мошенник каких поискать. И вот мы однажды тайком в Клондайке. Нас целая рать. И по приказу Дадиному, под Браунинги в висок мы в четыре горы громадины золотой стреляли песок». Как будто в слонов лежащих, чтобы достать дорогую кость И громом гремело в чащах ружие одичалая злость Наш предводитель живо шлет телеграмму потом Открыли золотую жилу Приезжайте немедленно, Том А дело было под шепот, просто биржевой трюк Но многие денежки в хлопов остались почти без брюк Послушай, Рассветов, и что же? Тебя не смутил обман? <смех> не все ли равно, какой рожи капиталы текут в карман? Мне противны и те, и эти. Все они класс грабительских банд. Но должен же, друг мой на свете, жить рассветов Никандр. Правильно. Конечно, правильно. С паршивой овцы хоть шерсти человеку рабочему клок. Значит, по этой версии подлость подчас не порог. Ну, конечно. В собачьем стане с философией жадных собак... Защищать лишь себя не станет, тот, кто навек дурак. Дело, друзья, не в этом. Мой рассказ вскрывает секрет: можно сказать перед всем светом, что в Америке золота нет. Там есть соль, там есть нефть и уголь и железный много руды. Кладоискатели в юга замела золотые следы. Калифорния это мечта всех пропоец и неумных бродяг. Тот, кто глуп или мыслить устал, прозибает в ее краях.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 От еврея до китайца. Проходимец и джентльмен все в единой графе считаются одинаково. Бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа, вот они, подлецы всех стран. «Да, Рассветов, но все же, однако, ведь и золота мы хотим, и у нас биржевая клака расстилает свой едкий дым. Никому ведь не станет в новинке, что в кремлевские буфера уцепились когтями Ильинки, маклера, маклера, маклера. И в ответ партийной команде за налоги на крестьянский труд по стране свищет банда на банде, волю власти считая закнут. И кого упрекнуть нам можно? Кто сумеет закрыть окно?» Чтоб не видеть, как свора осторожное, и крестьянство так любит Махно. Потому что мы очень строги. А на строгость ту зол народ. У нас портят железные дороги, гибнут озими, падает скот. Люди с голоду бросились в бегство. Кто в Сибири, а кто в Туркестан. И оскалилось людоедство на сплошной недород у крестьян. Их озлобили наши поборы. И считая весь мир за бедлам,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 Вся Россия лишь ветер да снег. Этот отзыв не резкий, не черствый. Знают все, что до наших лбов мужики караулили версты вместо пегих дорожных столбов. Здесь все дохли в холере и оспе. Не страна, а сплошной бивуак. Для одних золотые россыпи, для других непроглядный мрак. И кому же из нас незнакомо, как на теле паршивый прыщ, «Тысячи лет из бревна до соломы строят здания наших жилищ. Десять тысяч в длину государства, в ширину около верст тысяч трех. Здесь одно лишь нужно лекарство – сеть шоссе и железных дорог. Вместо дерева нужен камень, черепица, бетон и жесть. Города создаются руками, как поступками слава и честь. Подождите». Лишь только клизму мы поставим стальную стране. Вот тогда и конец бандитизму. Вот тогда и конец резне. Слышатся тревожные свистки паровоза. Поезд замедляет ход. Все вскакивают. Что такое? Тревога! Тревога! Позовите коменданта. Я здесь. Что случилось? Красный фонарь. Да, я вижу. Дьявольская метель. Вероятно, занос. Сейчас узнаем. Это не станция и не разъезд. Просто маленькая железнодорожная будка. Мне говорили, что часто здесь поезда прозебают по целым суткам. Ну, а еще я слышал... Что слышал? Что здесь немного шалят. Глупости. Для кого как? Ну? Здесь стрелочник и часовой. Говорят, что отсюда за полверсты сбиты рельса. Надо поправить. Часовой говорит, что до станции по другой ветке верст восемь. Можно съездить туда и захватить мастеров. Отцепляйте паровоз и поезжайте. Это дело 30 минут.